Глава 43. Формулировка домашнего задания. Самостоятельное развитие когнитивных и поведенческих навыков. Домашнее задание – важнейший и неотъемлемый элемент когнитивно-поведенческой психотерапии. Без регулярного выполнения домашних заданий между сессиями клиент просто не сможет достичь устойчивых улучшений и закрепить навыки, освоенные на сессии. Домашнее задание является логическим продолжением обсуждения конкретных проблем клиента на терапевтической сессии и направлено на поддержание и развитие клиента между сессиями более функциональных моделей мышления и поведения в отношении его проблем, а также на сокращение перерыва между сессиями. Важные вопросы, которые терапевту стоит задавать самому себе во время каждой сессии, особенно во время совместного формулирования с клиентом домашнего задания, звучат так. Что этому клиенту было бы полезно делать на этой неделе, чтобы он практиковался в том, что мы обсуждали на сессии? Что клиенту важно делать, чтобы он чувствовал себя лучше на этой неделе и продвигался в решении проблем и достижении целей? Иными словами, Домашние задания позволяют клиенту самостоятельно работать с мыслями и поведением, в то время как в ходе сессии терапевт обучает этому клиента, направляет его в нужном направлении и дает, что называется, не рыбу, а удочку. Важность регулярного выполнения домашних заданий. Важно, чтобы клиент осознавал, что основная часть психотерапии происходит не на сессиях, а между ними, в процессе самостоятельного выполнения клиентам домашних заданий, которые позволяют ему ежедневно понемногу менять свои мысли и поведение. Ваши действия между сессиями важнее, чем наша совместная работа на сеансах. Ежедневное выполнение домашних заданий способствует более быстрому достижению желаемых клиентам изменений и снижает риск рецидива, поскольку клиент регулярно закрепляет освоенные в процессе терапии навыки на практике в повседневной жизни. При этом терапевту стоит понимать, что большинство клиентов хотят достичь улучшений без активных действий со своей стороны, в связи с чем терапевту важно корректировать такие нереалистичные представления клиентов и мотивировать их к активной работе на сессиях и между ними. Как пишут Драйден и Нинан, Некоторые наши клиенты сильно удивляются, когда им задают вопросы об их ответственности в рамках терапии. Как будто они считают, что их единственная обязанность – прийти и выслушать своего психотерапевта. Важность систематического выполнения домашних заданий разъясняется клиенту уже на первой сессии. Люди достигают более быстрых и устойчивых улучшений, если каждый день понемногу меняют свои привычки мышления, и поведения. Единственный способ достичь настоящих улучшений – ежедневно делать небольшие шаги, которые постепенно приведут к значительным изменениям. Временный эффект исповеди. Как отмечает Д. Бернс, согласно исследованиям, к моменту окончания терапии Состояние пациентов, регулярно выполнявших хотя бы некоторые задания по самопомощи, улучшалось в среднем на 80% по шкале депрессии БЭКа. У тех же, кто не выполнял эти задания, уровень улучшения составил 0%. Тем не менее, многим клиентам, особенно тем, кто ранее проходил неструктурированную терапию, сама идея необходимости самостоятельной работы между сессиями кажется необычной и даже странной. Такие мысли часто возникают у клиентов, воспринимающих терапию как способ излить душу и получить поддержку, в силу чего они и прибегают к исповеди, которая дает лишь временный эффект и не способствует осознанию когнитивной модели и усвоению принципа общей эмоциональной ответственности. Он состоит в том, что человек несет ответственность за свои мысли, эмоции и действия, которые он выбирает в каждой ситуации передача когнитивных и поведенческих навыков. Однако для того, чтобы клиент не просто почувствовал улучшение, а чтобы ему на самом деле стало лучше, важно продолжать реструктурировать дисфункциональные автоматические мысли и иррациональные верования и осуществлять поведенческие интервенции между сессиями в качестве домашнего задания. При этом, как подчеркивают Руджера, Сарачина Казелли и Соссароли. задача состоит не просто в обнаружении изменений дисфункционального психологического контента, а передаче навыка клиенту. В этом отношении терапевт может спросить клиента, как вы смотрите на то, что смысл нашей работы состоит не только в выявлении и изменении мысли на сессии, но и такой же вашей самостоятельной работе между сеансами. Неспроста Эллис и Бейкер подчеркивают, что одно дело понять что-то на сеансе психотерапии, и совсем другое – сформировать у себя соответствующие убеждения, каждый день снова и снова прорабатывать их, подвергая сомнению и разрушая иррациональные мысли. Индивидуальный подбор домашних заданий. При этом терапевту важно разъяснить клиенту что домашние задания в рамках когнитивно-поведенческой терапии отличаются от тех, что были у клиентов в школе или институте. Мы будем вместе решать, что вам будет полезно делать между сессиями, чтобы двигаться в направлении решения ваших проблем и индивидуально подбирать задания для вас с учетом ваших желаний и потребностей. Часть домашних заданий может повторяться каждую неделю и переходить из сессии в сессию. Например, отслеживание и реструктуризация автоматических мыслей, перечитывание терапевтических заметок, проведение поведенческих экспериментов, отработка коммуникативных навыков и так далее. Однако не существует золотого стандарта домашних заданий или золотой техники, которая будет одинаково хорошо работать со всеми клиентами. Поэтому домашние задания подбираются для каждого клиента индивидуально и формируются в процессе совместного обсуждения. В то же время обратная связь клиента о домашнем задании позволяет терапевту понимать, какими могут быть следующие домашние задания. В этой связи Эллис и Драйден замечают, что нет строгих правил определения того, какая из терапевтических техник больше других подойдет данному клиенту. И что, возможно, самым лучшим способом определения, какая техника будет наиболее эффективной для клиента, является экспериментирование. Помимо этого, домашние задания могут варьироваться в зависимости от этапа терапии, на котором находится клиент. Корректировка завышенных ожиданий. При необходимости... Терапевту необходимо скорректировать завышенные ожидания клиента от выполнения домашних заданий. Нет ничего удивительного в том, что вам не стало лучше сразу, ведь вы долгое время думали и действовали совсем иначе. Цель вашей самостоятельной работы между сессиями состоит не в том, чтобы поменять все и сразу, а в том, чтобы ежедневно достигать небольших изменений в своем мышлении и поведении. Вы можете многому научиться, выполняя домашние задания между сессиями, даже если пока у вас нет улучшений. Временные спады и подъемы – неотъемлемая часть общего улучшения состояния. Типичные варианты постоянных домашних заданий. К типичным вариантам домашних заданий, которые могут переходить из сессии в сессию, относятся следующие. Поведенческая активация. При депрессии, социальной изоляции или других эмоциональных и поведенческих проблемах. Отслеживание, выявление и фиксация автоматических мыслей. При возникновении дисфункциональных эмоциональных, физиологических или поведенческих реакций. Оценка и изменение автоматических мыслей. Когнитивная реструктуризация модификация автоматических мыслей, пересмотр терапевтических заметок и прослушивание записей сессий, решение реальных и актуальных проблем, поиск способов решения текущих жизненных трудностей, формирование поведенческих навыков и практика техник саморегуляции, выработка и развитие новых навыков поведения, освоенных на сессии, и выполнение техник саморегуляции. К условным техникам саморегуляции относятся нервно-мышечная релаксация, абдоминальное дыхание и практики осознанности. Поведенческие эксперименты. Поведенческая проверка автоматических мыслей и условных предположений на соответствие реальности. Библиотерапия. Изучение психообразовательных материалов, с последующим обсуждением возникших вопросов на сессии. Подготовка к сессии. Обдумывание и предварительное формирование повестки дня для следующей сессии. Конкретность и понятность домашних заданий. Итак, после финального подведения итогов, терапевту совместно с клиентом следует сформулировать и уточнить домашнее задание некоторая часть которого уже могла быть согласована с клиентом в ходе терапевтической части сессии. Крайне важно, чтобы домашние задания были конкретными, а не расплывчатыми и абстрактными, и понятными для клиента, а также подбирались с учетом запроса, индивидуальных особенностей, потребностей и интересов клиента. Такой подход существенно повышает вероятность выполнения задания клиентом и его полезность, снижает риск его механического выполнения и профилактирует неверное понимание клиентам того, что ему необходимо делать между сессиями. Действительно, одни клиенты могут прийти к ложному выводу о том, что достаточно устной работы над альтернативными мыслями, а другие могут посчитать, что им необходимо ежедневно писать научный трактат или письмо Онегина Татьяне. Итак... Терапевту важно способствовать формулированию такого домашнего задания, которое бы благоприятствовало продвижению клиента в решении его актуальных проблем и реализации его непосредственных целей и запроса, а также приводило к улучшению его самочувствия, функционирования и ощущения самоэффективности на будущей неделе. Запланированный успех и понимание смысла заданий. Кроме этого, терапевту важно подбирать такое домашнее задание, при выполнении которого клиент в любом случае приходил бы к успешному результату, и объяснять ему, что даже если у него не получится выполнить конкретное задание, это все равно позволит получить важную информацию, которую можно будет обсудить на следующей сессии. При необходимости стоит подготовить клиента к получению негативного результата при выполнении домашнего задания путем совместного формулирования альтернативных мыслей, для могущих активироваться в этом случае дисфункциональных автоматических мыслей. О чем вы, скорее всего, подумаете, если задание не получится выполнить так, как вам хотелось бы? Что вы могли бы возразить этим мыслям? При этом терапевт показывает клиенту, как выполнение конкретного действия в рамках конкретного домашнего задания будет способствовать позитивным изменениям. Если клиент будет понимать, для чего ему выполнять задание, он с большей вероятностью его сделает. Крайне важно, чтобы клиент понимал смысл выполнения каждого домашнего задания и был способен самостоятельно объяснить его смысл. Есть ли у вас вопросы по поводу того, что вам нужно будет выполнять до следующей сессии? Можете ли вы своими словами сформулировать, в чем смысл – и значимость выполнения этого задания. Совместная и самостоятельная формулировка заданий. Если клиент выражает сомнения в том, что то или иное домашнее задание будет для него полезным, терапевту стоит признать, что он не может гарантировать эффективность предлагаемой им интервенции, но при этом спросить клиента, что вы потеряете, если это задание не поможет. А что получите, если оно окажется полезным? Как думаете, каковы преимущества и недостатки выполнения этого домашнего задания? Также важно, чтобы домашнее задание формулировалось совместно с клиентом при его непосредственном активном участии. Как вам кажется, будет ли вам полезно? Как вы думаете, можете ли вы сделать? Как вы смотрите на то, чтобы попробовать... В качестве небольшого эксперимента не могли бы вы... На начальных этапах терапии домашнее задание формулируется терапевтом. Однако по мере адаптирования клиента к психотерапии терапевт постепенно подталкивает его к самостоятельному назначению себе домашнего задания. Какое задание вы могли бы дать себе на неделю, чтобы продвинуться в решении этой проблемы? Что вам было бы выгодно сделать, если вы снова поймаете себя на этих мыслях, эмоциях, действиях? Самостоятельное назначение клиентам себе домашнего задания зачастую способствует продолжению выполнения им тех или иных интервенций и после завершения терапии. Письменная фиксация домашних заданий. Очень важно, чтобы пункты домашнего задания – фиксировались в письменном виде как клиентам, так и терапевтам, чтобы они могли на следующей сессии детально обсудить результаты каждого домашнего задания и совместно решить, какие интервенции клиенту стоит продолжать выполнять на регулярной основе, какие можно модифицировать, а от каких заданий на данный момент лучше вообще отказаться. Многие сложности, связанные с тем, что клиент не выполняет домашние задания, или делает их в самый последний момент, довольно быстро решаются, если записывать их и или использовать для этого стандартизированный бланк, в котором фиксируются конкретные пункты домашнего задания, а также дата и время следующей сессии. При этом форма эта может быть отдельной или же хранится вместе с другими протоколами, записями и терапевтическими заметками клиента. Выделение достаточного количества времени. На совместное формулирование и уточнение домашнего задания в завершающей части сессии терапевту важно закладывать достаточное количество времени, чтобы успеть убедиться в том, что клиент понял смысл домашнего задания и его связь с целями терапии, а также что он располагает необходимыми ресурсами для его выполнения. О чем вам было бы важно напоминать себе, если у вас снова по привычке будут возникать эти автоматические мысли. Можете ли вы ежедневно перечитывать ваши терапевтические заметки? Что вам будет полезно делать на этой неделе? Можете пересказать это своими словами? Понимаете ли вы, почему вам важно, полезно делать это домашнее задание? Говоря иначе, терапевту не стоит чрезмерно увлекаться обсуждением конкретных проблем клиента и переоценивать объем выполнимой работы в рамках одной терапевтической сессии, поскольку в противном случае на совместную формулировку домашнего задания не останется времени, что увеличивает риски того, что клиент его не выполнит. Прояснение степени вероятности выполнения задания. Помимо всего прочего, Терапевту полезно прояснить степень вероятности выполнения клиентом сформулированного домашнего задания, задав ему следующий вопрос. Как вы думаете, какова вероятность того, что вы выполните домашнее задание в процентах? Важно помнить, что идеальным числом, свидетельствующим о том, что клиент, скорее всего, выполнит домашнее задание, считается 90%. Если клиент говорит «я постараюсь», я не уверен, 50 на 50, или называя число ниже 90-70%, то это значит, что он вряд ли выполнит задание, или выполнит его частично, или только для того, чтобы быть хорошим в глазах терапевта. В этом случае важно изменить или упростить домашнее задание, ведь выполненное простое задание лучше не выполненного сложного. Если вы считаете, что задание вам не подходит, мы можем облегчить его, разбить на более легкие элементы, перенести на потом или сделать необязательным. Что скажете? Творческая модификация домашнего задания. В том случае, если клиенту по какой-либо причине сложно выполнять домашнее задание, его можно творчески изменить, Или подобрать более доступные для клиента варианты. Так клиент может пока не оспаривать мысли, а перечитывать терапевтические заметки. К тому же, если клиент не справится с домашним заданием, то может начать критиковать себя или думать, что терапевт не понимает степени сложности его проблемы, раздает такие сложные задания, из-за чего почувствует усиление подавленности и будет стремиться избегать выполнения любых последующих домашних заданий. В то же время успешное выполнение более простых домашних заданий стимулирует и мотивирует клиента на выполнение в дальнейшем более сложных заданий. Так или иначе, как отмечают Трайден и Нинон, терапевту важно согласовывать с клиентом домашние задания, исходя из принципа «сложно, но возможно». Иными словами, избегать как действительно непосильных, так и слишком легких заданий. Если клиент тревожится при мыслях о выполнении сложного, но возможного домашнего задания, терапевту важно выяснить, не стремится ли клиент получить гарантии успеха выполнения задания, не требует ли он достижения комфорта прежде его выполнения, не пытается ли получить уверенность в том, как оно пройдет, или сделать его идеально. Совместное выполнение домашнего задания. В процессе согласовывания с клиентом домашнего задания терапевту важно спрашивать себя о том, с какими сложностями при выполнении этого задания мог бы столкнуться он сам, и как бы он мог себя мотивировать и даже попробовать самому выполнить это задание. При этом, как замечает Уолтман, не стоит предлагать клиенту делать то,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 Терапевту стоит прояснить возможные трудности, которые могут помешать ему в этом процессе и попытаться совместно с клиентом найти пути преодоления этих препятствий. С какими трудностями вы можете столкнуться в ходе выполнения домашнего задания и как вы сможете их преодолеть? Что может помешать вам выполнить задание? Могут ли это быть практические препятствия или какие-то негативные эмоции или мысли? Как бы вы могли отреагировать на эти мысли, чтобы улучшить свои эмоции и действия? Насколько в процентах вы верите, что это задание не поможет, что вы с ним не справитесь? Другие способы увеличения вероятности выполнения задания. Увеличению вероятности выполнения клиентом домашнего задания – Способствуют более подробное и даже пошаговое объяснение характера его выполнения, вплоть до обозначения места и времени осуществления запланированных интервенций, а также их длительности и частоты. Когда, где и как вы будете выполнять домашнее задание на этой неделе? Сможете ли вы выполнять это действие два раза в день? Какие конкретные действия, в какой конкретный день и в какое конкретное время вы будете делать, чтобы достичь того, чего вы хотите? Не менее полезным вопросом, проясняющим важность выполнения домашнего задания и способствующим увеличению вероятности его выполнения клиентом, является такой. Готовы ли вы взять на себя ответственность за то, чтобы прилагать усилия по выполнению домашнего задания? чтобы в итоге достичь того, чего вы хотите. Если клиент говорит о том, что постарается, попытается или попробует выполнить домашнее задание, терапевт может наглядно продемонстрировать разницу между «постараюсь» и «скорее всего, сделаю». Можете ли вы сейчас постараться наклонить голову вправо, но не наклонять? А можете наклонить голову вправо? Чувствуете разницу? По возможности стоит начать выполнение домашнего задания прямо на сессии, что увеличит шансы самостоятельной работы клиента. Ведь продолжать проще, чем начинать. Так весьма полезно предлагать клиенту выполнить домашнее задание сразу по завершении сессии. Было бы вам полезно выполнить домашнее задание прямо сейчас, когда наша встреча завершится. Есть ли в этом какие-то выгоды? Полезные Вопросы. Еще один полезный вопрос, повышающий вероятность выполнения клиентом задания, звучит так. Смогли бы вы ежедневно выполнять домашнее задание по полчаса в день, если бы от этого напрямую зависела ваша жизнь или жизнь ваших близких? Не менее полезным вопросом, наглядно отражающим важность выполнения домашних заданий, является следующий. В неделю вы бодрствуете примерно 112 часов, и только один час из этого времени занимает терапевтическая сессия. Как вам кажется, насколько серьезными будут улучшения, если вы будете рассчитывать только на этот один час? Еще один вопрос, который терапевт может использовать, чтобы увеличить вероятность выполнения клиентом домашнего задания, звучит так. Какими словами и действиями? вы бы замотивировали близкого, нуждающегося в помощи на выполнение домашнего задания. Система напоминаний. Кроме того, чтобы клиент не забывал регулярно выполнять домашние задания, терапевту стоит помочь ему выработать систему аналоговых или электронных напоминаний об их выполнении через одинаковые временные интервалы. Так клиент... Может приклеить стикер с напоминанием на холодильник или расположить его на любом другом видном месте дома или в автомобиле. Установить уведомление или будильник в телефоне. Разместить терапевтические заметки и бланки на рабочем столе компьютера или главном экране смартфона. Привязать выполнение домашнего задания к какому-то регулярно выполняемому действию. Прием лекарств, прием пищи, подъем, отход ко сну и... И так далее. Просмотр аудио или видеозаписей сессий. Стоит также отметить, что клиентам крайне полезно делать аудио или видеозаписи терапевтических сессий, чтобы прослушивать и просматривать их в спокойной домашней обстановке, поскольку как замечает Бернс, во время сессии те или иные новые идеи могут казаться очевидными, Но через час или два порой сложно вспомнить то, что казалось таким важным и полезным. В связи с чем многие клиенты утверждают, что иногда записи полезнее, чем сами сеансы. Вот как о пользе пересмотра клиентам аудио или видеозаписи терапевтических сессий высказываются Райден и Нинан. Такие записи также дают клиенту возможность услышать и оценить точнее, чем во время реальных терапевтических сессий, то на что обращал внимание его психотерапевт. Как иногда говорят нам наши клиенты, когда я слушал вас на сессии, мой ум был занят тем, что я говорил. Однако, когда я потом прослушал запись, мне стала кристально ясна вся сила ваших аргументов. Как замечают Эллис и Макларен, прослушав запись, некоторые пациенты говорят, что было ощущение, будто слышат не себя, а кого-то другого. Это помогает более объективно воспринимать содержание звуковой информации. Нельзя не отметить, что эффективность просмотра записей сессий также обусловливается тем, что в такие моменты клиент зачастую находится в более спокойном состоянии и в более комфортных условиях, что улучшает качество воспринятия ценной информации. Однако важно предостерегать клиента от просмотра записей в качестве костыля, только во время ухудшения состояния. Записи служат обучению, а не прокачиванию копингов. Дисфункциональные мысли о выполнении домашнего задания. Нередко потенциальным препятствием на пути выполнения домашнего задания являются дисфункциональные автоматические мысли и иррациональные верования клиента, типичными примерами которых являются следующие. Я не смогу выполнить такое сложное домашнее задание. Я вообще не понял, что именно мне нужно делать и для чего. Я не понимаю, в чем смысл этого конкретного домашнего задания. Выполнять это домашнее задание будет просто невыносимо. Я слишком расстроен, чтобы вдобавок к этому еще выполнять эти домашние задания. У меня не получится регулярно выполнять задания. Я либо должен выполнять эти задания идеально, либо не должен делать их вообще. Я должен выполнять эти домашние задания так, чтобы это понравилось терапевту. Я не смогу сделать правильно ни одно из этих заданий. Даже если я выполню это задание, это всего лишь капля в море. Мне уже ничего не поможет, поэтому нет смысла даже начинать. Это задание не поможет, потому что оно слишком поверхностное. Это задание не поможет, потому что мои проблемы особенные. Я уже делал это задание, но мне не стало лучше. Стало лучше лишь немного. Я могу сделать это домашнее задание устно в своей голове. Мне станет лучше и без выполнения этих заданий. Если я буду копаться в своих проблемах, мне станет только хуже. Работа с мыслями не поможет мне решить мои реальные проблемы. Терапевт должен решить мою проблему за меня. Необходимость выполнения этих заданий значит, что я неполноценный, неудачник. Я уже наделался домашних заданий в школе, только этого мне не хватало. Терапевт не должен указывать мне, что мне делать после сессии. Я должен сам придумывать себе домашние задания а не получать их от терапевта. На выполнение домашних заданий уйдет слишком много времени и так далее. У меня нет времени на выполнение домашних заданий. Я занятой человек. Психотерапия не должна включать в себя никаких домашних заданий и так далее. Способы выявления негативных мыслей о домашнем задании. Терапевту важно помочь клиенту увидеть эти искаженные мысли, оценить их правдивость и сформулировать реалистичные и рациональные альтернативные мысли при помощи сократовского диалога. В том числе можно оценить выгоды и издержки каждой мысли, рассмотреть доказательства «за» и «против», провести поведенческий эксперимент во время сессии и так далее. Чтобы выявить дисфункциональные автоматические мысли или иррациональные верования, препятствующие выполнению домашнего задания, терапевт может попросить клиента закончить первую часть условного предположения «Если я буду выполнять домашние задания, то…» Выявить значение, озвученное клиентом второй части предположения. Что это будет для вас значить? Что в этом для вас самого плохого? И что тогда? А также выявить издержки выполнения клиентам домашних заданий. Есть ли какие-то недостатки в том, чтобы вы выполняли это домашнее задание? Возможно, это заставляет вас думать о том, что вы неполноценны, или что вы до этого страдали напрасно? Действительно, нередки такие случаи, когда клиент боится того, что если он будет выполнять задание, то его состояние улучшится, но жизнь при этом станет хуже. Скрытая репетиция. В ходе обсуждения домашнего задания терапевт может провести скрытую репетицию, смысл которой состоит в том, чтобы спровоцировать возникновение автоматических мыслей, которые могут помешать или уже помешали клиенту выполнить задание. Для этого терапевт может попросить клиента визуализировать потенциальную или вспомнить реальную ситуацию, связанную с выполнением домашнего задания, в которой могут возникнуть или уже возникали дисфункциональные мысли, эмоции или действия. Пожалуйста, представьте, как вы приступаете к домашнему заданию. Что вы чувствуете? О чем вы думаете? Как вы могли бы возразить этим негативным мыслям? Будет ли вам полезно напомнить себе, что можете записать эти мысли на копинг-карточке и перечитывать ее, когда будете приступать к выполнению домашнего задания. После проведения скрытой репетиции терапевт может предложить клиенту осуществить поведенческий эксперимент, чтобы он мог проверить свои негативные предсказания. Результаты выполнения этого эксперимента обсуждаются на следующей сессии. При необходимости можно подготовить клиента к отрицательному результату. Как уже отмечалось, терапевт и клиент могут прямо на сессии провести тестовое выполнение задания, по итогу которого клиент может прийти к выводу, что его предсказания негативного будущего далеко не всегда сбываются, а представления о своих возможностях бывают неадекватны. Рационально-эмоциональная ролевая Игра. На более поздних этапах терапии, для увеличения вероятности выполнения домашнего задания, терапевт вместе с клиентом может провести рационально-эмоциональную ролевую игру, в ходе которой клиент будет выступать от эмоциональной части своего сознания, а терапевт играть роль его рациональной части. В процессе рационально-эмоциональной ролевой игры Клиент озвучивает свои сомнения и опасения по поводу выполнения домашнего задания и обращается к терапевту на «ты». А терапевт, парируя эти искаженные мысли и предлагая альтернативные, реалистичные, рациональные и полезные контрмысли, использует местоимение «я». После этого терапевт и клиент меняются ролями. Теперь клиент пробует отражать нападки собственных мыслей по поводу домашней работы, озвучиваемые терапевтом. После завершения рационально-эмоциональной ролевой игры терапевт просит клиента сформулировать и зафиксировать самые важные выводы на копинг-карточке, которую ему необходимо будет перечитывать при выполнении домашнего задания. Изменение формулировки Домашнее задание. Следует отдельно отметить, что само словосочетание Домашнее задание вызывает у некоторых клиентов неприятные ассоциации и демотивирует их к выполнению важной работы между сессиями. Посему терапевт может помочь клиенту преобразовать это словосочетание в более приятное и приемлемое для клиента, например, задание по самопомощи. Проект по улучшению самочувствия, упражнения, эксперименты, план изменений, рецепт психологического здоровья, путь улучшений, самотерапия и так далее. Перечень способов повышения вероятности выполнения задания. Таким образом, для увеличения вероятности выполнения клиентом домашнего задания Могут быть использованы следующие стратегии и способы. Персональный подбор. Формулирование домашнего задания с учетом особенностей, потребностей, интересов и желаний клиента. Обоснование целесообразности. Демонстрация клиенту связи задания с целями терапии и улучшениями в случае его выполнения. Совместное формулирование. Вовлечение клиента в формулировку домашних заданий вплоть до их назначения клиентом самому себе. Прояснение степени вероятности. Определение вероятности выполнения клиентом заданий и демонстрация того, какая разница между «попробую» и «я сделаю». Творческая модификация. Изменение или упрощение домашнего задания, кажущегося клиенту чрезмерно сложным. Совместное выполнение. Договоренность о совместном выполнении домашнего задания с последующим сопоставлением результатов. Ориентация на позитивный результат и подготовка к негативному исходу. Подбор заданий, заведомо предполагающих успех, и декатастрофизация отрицательного результата. Письменная фиксация и система напоминаний. Записывание клиентам заданий и создание регулярных напоминаний о важности их выполнения. Обсуждение трудностей. Определение возможных препятствий на пути выполнения домашнего задания и поиск путей их преодоления. Когнитивная реструктуризация. Оценка и изменение автоматических мыслей, мешающих выполнению домашнего задания. Скрытая репетиция и или рационально-эмоциональная ролевая игра. Провоцирование и проверка автоматических мыслей, могущих помешать выполнению домашнего задания. система позитивных подкреплений. Терапевту следует всячески поощрять выполнение домашних заданий клиентам и позитивно подкреплять не столько результат, сколько усилия, прикладываемые клиентам, поскольку даже самые незначительные, на взгляд терапевта, подвижки для самого клиента, могут являться колоссальными переменами. Действительно, ожидания терапевтов часто гораздо выше, ожиданий клиентов. Не менее важно, чтобы сам клиент позитивно подкреплял себя каждый раз, когда прикладывает усилия для выполнения домашнего задания, даже если у него что-то не получается или получается хуже, чем он ожидал. Терапевту и клиенту важно помнить о том, что, как пишут Кот и Уолтман, то, что получает подкрепление, повышает вероятность закрепления навыка, в то время как отсутствие подкрепления уменьшает вероятность того, что этот навык будет использоваться снова. При необходимости терапевт и клиент могут совместно разработать систему позитивных подкреплений за выполнение домашнего задания, в которых могут быть включены приятные для клиента занятия, желательно отличающиеся по длительности и интенсивности, которыми он может награждать и поощрять себя за выполнение тех или иных когнитивных или поведенческих техник и упражнений между сессиями. Регулярное выполнение клиентом домашних заданий является признаком его вовлеченности в терапию и сильной мотивации к изменениям, которые терапевту важно подкреплять, напоминая клиенту о том, что его усилия обязательно окупятся в будущем.